Нина, удерживая за руку Алю, вела нас в сторону нищего района. Но перед тем, как отправиться, сказала нам. «Не все так и плохо». Она вяло улыбнулась еще там, около дерева. «Боженька уберег нас от смерти. Дом застрахован, так что завтра утром я подам документы на выплату. К сожалению, данный процесс не происходит так быстро. Какое-то время нам придется пожить где-то в другом месте». «Да уж, это точно». — Спать на улице, когда по тебе постоянно что-то ползает, а над ухом что-либо жужжит, как-то мне не льстило. — Пойдем, найдем, где переночевать. На меня неожиданно напала икота. — Черт! — Ты чего это разыкался? Сестрица не могла оставить это незамеченным. — Испугался взрыва? — Испугался. Да я подобные взрывы устраивал просто, чтобы разогнать надоедливых мошек. Ну и ангелов пернатых вместе с ними. А ты тут такое говоришь. Двуногий раздражитель. Сам не знаю. Сухо произнес я. Обычно она нападает, когда я засыпаю. А сейчас, черт его знает. Мы вышли на дорогу. Молча дошли до близлежащих домов. И уже там начали думать, куда идти дальше. Все потому, что вариантов было не очень много, как и денег. У меня было всего двадцать монет в кармане. Жилье почем нынче? Спросил я у ними. «Двадцать монет хватит, чтобы на ночлежку остановиться?» «У меня есть сто», — гордо заявила она. «Так что на ней шесть нам точно хватит». «Странно. За монету мне поставили дверь, а чтобы снять жилье на сутки, нужно двадцать?» Что-то не сходится. «Я не про роскошные хоромы спрашиваю», — отозвался я. «Комнатка, сарай, может, сено под настилом, что угодно». «Это минимум двадцать монет», — повторилась она так что предлагаю либо гостиницу, либо общежитие». Оба варианта не понравились детемышу. Это было видно по ее лицу, но то ли из-за того, что она была испугана, то ли из-за того, что не хотела разговаривать, в общем, ничего на это не сказала. Лишь недовольно хмурилась и стреляла глазами. То пялилась на меня, то на ним. Выбор пал на пятиэтажное кирпичное здание, до которого мы добрались в считанные мгновения. Внутри, со слов Нины, оно представляло собой огромное количество квартир гостиничного типа. По большей части были только однокомнатные, но были побольше, отчего и цена была соответствующей. На первом этаже нас встретила стойка администратора, за которой спала пожилая женщина с причудливыми волосами. «Доброй ночи!» – поздоровалась с ней Нина, стукая по стойке кулачком. «Если у вас свободные номера...» Женщина еле-еле подняла голову, потерла щелку, на которой отпечаталась ручка, и недовольно забормотала: Вы время видели, изверги? Кто вообще людей будет такое? — посмотрела на наручные часы. — Позднее время. Так сейчас только восемь вечера, — удивилась Нина. — Какое уж позднее? Женщина только было собиралась открыть рот, чтобы от души отчехвосить Нину, как заговорил уже я. «Вы простите эту девку бездушную». Я криво улыбнулся, уловил боковым зрением возмущенное лицо старшей сестры. «Вы не представляете, насколько сильно я устал от ее попыток меня разбудить. И ведь всегда не вовремя». Повернулся к Нине, посмотрел в выпученные глаза и продолжил. «Она глупа и не способна понять, что такое сон». Золотые слова», — восторженно ответила женщина. «Вот, учись». Она погрозила пальцем Нине. Мудрый у тебя муж. Младший брат. Поправил я ее на всякий случай. К сожалению, это моя старшая сестра. Родственников не выбирают, сами понимаете. Сказать, что Нина охренела, значит ничего не сказать. Она открыла рот и просто хапала воздуха, понимая, что ей нечем парировать. Мы получили ключ от однокомнатной квартиры на третьем этаже и получили чуть улучшенные условия. Хоть квартира и состояла только из одного зала и туалета с душем, внутри были фанерные перегородки и занавески, чтобы разделить площадь на спальные места. Женщина сказала, что эту комнату обычно отдают работягам и не по нашей цене в 20 монет. Но из-за такого мудреца, как я, она нам сделает скидку. Но только на две ночи. Дальше цена вернется в прежнее русло.